Прибыль, получаемую с оборота, я должен был распределять следующим образом. 50% переводить на счет 76146 в швейцарский банк Цюрих, 25% обращать на расширение дела, добиваясь максимальной прибыльности, 10% вносить на счет 548921 в отделение Креди Леонес в Лиссабоне, дав право распоряжаться этим счетом сеньору Хайме Варвалью. С упомянутым человеком я не встречался ни разу, хотя он периодически берет деньги со счета. Дважды положил взнос в сумме 95 тысяч. Остальные деньги идут на оплату содержания моих сотрудников. Все они были транспортированы в Лиссабон из Германии в начале апреля 46 -го года. Пауль Гаузе, эсэсумтершарфюрер, сотрудник гестапо города Бремена, разыскивается французской полицией. Номер СС-964218, членский номер НСДАП-641867. Вильгельм Полон, СС-Унтершарфюрер, работал в концентрационном лагере Дахау, номер СС-426748. Членский номер НСДАП 1 миллион четыреста шестьдесят пять тысяч разыскивается полиции великобритании югославии франции и польши фриц продель ссс шарфюрер номер ссс девятьсот995 тысяч членский номер всдп девятьсот пятьдесят4 разыскивается следственными органами польши приговорен к смертной казни по поводу службы в Освенциме. Гаузе и Полон живут по паспортам, полученным через монсеньора Алоэ Захудала, который, как полагаю, был духовником старшего сына Бормана, принявшего сам. Продель Гаузе, Полон, трое Ригельд я составляли оперативную лиссабонскую пятерку с выходами на Мадрид и Латинскую Америку, Райфель Вигуасу, руководитель тройки в том районе. Задание взять в наблюдение Штирлица я получил по телефону из Мадрида от Кэмпа, который назвал пароль подчинения. Срочно подписывайте контракт с Морисом послезавтра в 7.20 истечет срок. После этого Кэмп изложил задание, которое я поручил выполнить Ригельту. Что касается Гуаразии который прилетал сюда три раза, то его обычно Энрике, хотя однажды его сопровождавший обратился к нему как к Пепе. Указания Гуарази чаще всего были связаны с расширением моего бизнеса на Латинскую Америку. Могу предположить, что он связан с синдикатом. Примечание. Синдикат, жаргон, распространенный в США, Франции и Италии, «Мафия».